В ноябре 1805 года французскими войсками захвачены Вена, Варшава, Берлин. Правда, они терпят поражение на море, в знаменитом Трафальгарском сражении у берегов Испании. 21 октября 1805 года франко-испанский флот потерпел страшное поражение в Трафальгарском сражении. Поражение от великого флотоводца Нельсона, который, правда, сам смертельно был ранен в этой битве. 2 декабря 1805 года Наполеон победил русско-австрийское войско под Аустерлицем, ныне город Славков в Чехии. Русско-австрийские войска были многочисленными, 70 тысяч человек, плюс 15 тысяч еще резерва. Французское войско только 73 тысячи человек. Но Наполеон применил более современную военную тактику, маневренного ведение сражения, а им противостояло Традиционная австрийская, достаточно устаревшая линейная тактика. В итоге это была не просто победа, это был разгром. Одна треть союзного русско-австрийского войска была уничтожена, была потеряна артиллерия, утрачены обозы. Это было страшное поражение, которое нанесло коалиции тяжелейший удар, и закрепило в Европе за Наполеоном Бонапартом репутацию непобедимого. Со временем Пушкин напишет, Горькие строки, эпиграммы по поводу этого тяжкого для России поражения. «Когда не наши повара, орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Горькие строки. Конфликт между Бонапартом и Россией, конечно, уже наметился. И вся дальнейшая деятельность Бонапарта постепенно будет его приближать к Великой войне, которая случится в 1812 году. Но пока он победитель Европы. Троны шатаются под монархами. Пришел конец Священной Римской империи в 1806 году. Нет больше этого образования, которое возникло, политического образования, которое возникло в Западной Европе в X веке. Образована четвертая коалиция. Англия, Россия, Пруссия. Но 27 октября Наполеон в Берлине. Гейн скажет, По этому поводу Наполеон дунул на Пруссию, и Пруссии не стало. В 1807 году покорена Варшава, ее захватил Мюрат, но туда прибыл вскоре и сам Наполеон Бонапарт. Там, между прочим, случилась вторая любовь его жизни. Припомним на минуту, что при всем при том, этот человек, у которого кружится голова от безумной карьеры, которого власть меняет, трансформирует, Уродует, конечно. Он этого не понимает. Он думает, что он на вершине, что он счастлив. А на самом-то деле его судьба идет вниз. Только он этого не чувствует. И здесь, в зените его такого могущества и славы, случается еще один роман. Роман замечательный, о котором можно сказать отдельно. В 1807 году в Варшаве Наполеон встретил Молодую женщину, 18-летнюю, графиню Марию Валевскую. В ее глазах Наполеон почти бог и освободитель, освободитель Польши. Польша мечтает о том, что Наполеон вернет ей статус самостоятельного государства. Эта мечта не сбудется. Но роман состоится. Итак, Марии 18 лет, она замужем, ее мужу около 70. И несмотря на то, что Мария очень почтительна, И уважительно к нему относилась, роман с Бонапартом случился. Причем не мимолетный, не секундный. Мария Валевская после Варшавы, где случилась эта романтическая история, была с Бонапартом в Германии, провела там около трех недель. Она приехала к нему в 1808 году и в Париж, хотя он не дал свободу Польше, это не остановило ее чувства. Польша осталась варшавским герцогством, вассалом Франции. А любовь была. От этого чувства на свет родился их сын, и Мария Валевская вместе с сыном, маленьким сыном, навестит Бонапарта, уже побежденного, в его первой ссылке на острове Эльба. Потом она, правда, выйдет замуж за двоюродного брата Наполеона, все-таки не выйдя из тисков, видимо, этого очень большого чувства. Она рано уйдет из жизни, в 1817 году. Итак, покоряя Европу и перекраивая ее карту, Наполеон не забывает и о личной судьбе. И в эти же годы с Бонапартом случилось то, что иногда в историографии называют династическим безумием. Он начал сажать на престолы, королевские престолы, на троны европейские своих родственников. Евгений Богарне, его приемный сын, стал вице-королем Италии, был женат на принцессе Августе Амелии, дочери короля Максимилиана I Баварского, Гортензия Багарне, приемная дочь Наполеона Бонапарта, стала женой Людовика Бонапарта, брата Наполеона, потом королевой Голландии, так как ее муж, Наполеонов брат, король Голландии. Бывшая невеста Бонапарта Дозире Клари стала женой Жозефа Бонапарта, И королевой Швеции, маршал Бернадот, король Швеции. Жером Бонапарт, брат Наполеона, стал королем Вестфалии. Жозеф Бонапарт, старший брат Бонапарта, королем неаполитанским, а затем королем Испании в 1806 году. Это действительно выглядит безумием, и я согласна с теми, кто так это называет. Это стремление доказать всему тогдашнему цивилизованному миру, а это, конечно, мир Европы, центральный и западный, прежде всего западный, доказать, что он такой же, он теперь монарх, и все его родственники монархи, и они будут править этой Европой, и они наравне с королями, а может быть, в чем-то и выше. Здесь залог его непременного будущего поражения. Еще не ясно, где оно случится. Еще неизвестно, что такое поход в Россию, что такое бегство из России. Еще никто не знает слова «деревушки в Но ясно, из этого поведения человека, явно теряющего здравый рассудок, политическое чутье, что такое поражение неизбежно. Выражение «Наполеоновские планы» не случайно вошло в повседневный оборот. В голове этого человека Всегда роились какие-то огромные, перспективные, стратегические замыслы. И для их выполнения ему нужны были союзники в Европе. На кого он мог опереться? Наполеон считал, что на Россию. Дело в том, что еще при жизни Павла I ему удалось вступить в некий контакт с этим своеобразнейшим русским императором. Логика определенная была. Россия тоже империя. Между Россией и Францией нет территориальных споров. Со времен Павла I шли разговоры о возможных совместных ударах по Англии. Через Индию Павел I всерьез рассуждал о возможности совместного похода в Индию. Гибель Павла I в результате придворного заговора была для Бонапарта большим ударом. Он был очень разочарован в возможности намечавшегося осуществления этого союза, хотя в России было немало противников такого сближения с Францией, потому что многие экономические интересы России затрагивало это сближение. Но тем не менее, что произошло, то произошло, и Наполеону надо было думать о том, чтобы заново выстроить эти отношения с возможным потенциальным союзником. Он предпринял некие шаги в этом направлении. Несмотря на страшные поражения объединенных австрийско-русских войск, он продолжал делать жесты и шаги в направлении сближения с новым молодым русским императором Александром I. Формой такого сближения стал знаменитый Тильзит – встреча двух императоров в июне-июле 1807 года на острове на реке Неман. Эта знаменитая, пышно оформленная, как бы театрализованная встреча была попыткой отбросить былые противоречия, создать отношения личной дружбы и союза. Этот союз не был почетным для России после поражений, которые она терпела в войне с Наполеоном. Наполеон был более знаменит. Он был на 8 лет старше, молодого русского императора Александра Первого. И неуловимо, но давал понять, что в этой их, так сказать, дружбе он старший, он первый. Но Александр всегда помнил, всегда знал, что он настоящий император, он настоящий монарх по происхождению, по крови. И никогда не забывал, что вскоре после убийства павла наполеон намекнул александру на то что он причастен к убийству отца такие вещи не прощаются такие вещи не забываются и поэтому игра в дружбу и в союз в тильзите для александра была мучительно и наверняка неприятно это очень точно отразили русские франдеры представители молодой русской интеллигенции которые восприняли тильзит Как оскорбление, как унижение для России. После Аустерлица нельзя было играть в дружбу, считали они. Ну, например, будущий декабрист Сергей Волконский участвовал в такой акции молодых русских интеллигентов-офицеров, как выбивание стекол во французском посольстве, причем прицельно, стекла и окна в том зале, где висел громадный портрет императора. А еще один будущий декабрист, Михаил Лунин, потешал общество тем, что научил своего довольно грозного пса бросаться на людей, если он показывал пальцем и говорил «Бонапарт». Вот такие франдерские выходки показывали, что общество России перестраивает свое отношение к тому, кого когда-то считало, в общем-то, героем, очень талантливым полководцем, баловнем судьбы и так далее. Но у Наполеона по-прежнему сохраняется иллюзия что он находится в пике своей судьбы. И находясь в этом пике, он принимает историческое, как он думает, трагическое, как думаю я, решение жениться на настоящей, настоящей представительнице монархического рода и оставить потомство новых, настоящих монархов-бонапартов. Надо сказать, что на пути выполнения такого решения стояла Жозефина. Императрица, коронованная самим Бонапартом, коронованная и в общем-то любимая, близкая. Нет той страсти, которая когда-то объединяла их, но есть уважение, есть дружба, есть привязанность после 15 лет брака, вполне естественная. Была выдвинута причина, и, может, она и воспринималась с Наполеоном как настоящая. Хотя нет, ему нужен был монархический брак. Но в качестве причины развода, который он наметил, было объявлено отсутствие наследника. У Жозефины не могло быть больше детей. Двое детей от первого брака у нее были, а от брака с Бонапартом детей нет. Брак не обеспечивает ему будущего, его потомству. Брак с Жозефиной был объявлен недействительным. Зацепкой было то, что он не имел религиозного, церковного характера. Это был как бы гражданский брак. Наполеон постарался быть благородным по отношению к Жозефине, повелел сохранить за ней титул императрицы, предоставил ей Мальмезонский дворец и так далее. Но это не смягчило ее отчаянного горя, тоски, в которых она и провела оставшиеся дни своей жизни. А Наполеон решал вопрос о том, Какая же невеста и жена обеспечит ему монархическое потомство? Он дважды сватался к русским принцессам, сестрам Александра I. Великая княгиня Екатерина Павловна, как передают современники, заявила, что лучше выйдет за русского истопника, чем за Наполеона Бонапарта. Но сразу после развода с Жозефиной он еще раз обратил свои взоры к русскому двору, и попробовал говорить о сватовстве к великой княгине Анне Павловне. Ответ был как бы уклончивым. Матушка, вдовствующая императрица, сказала, что года два она должна подумать. Для немолодого уже Бонапарта это была форма отказа. И тогда он нашел выход. Он обратил свой взор к Австрии, главному противнику, главному организатору, всех коалиций против революционной Франции и против Наполеона. Он посватался к дочери австрийского императора Франца I Марии Луизе. Как человек решительный, Наполеон Бонапарт быстро навел справки об этой прелестной принцессе. Ему сообщили, она красива, прислали ее портрет, это подтвердилось, говорит на нескольких иностранных языках и умеет шевелить ушами. Ему все понравилось. В 1810 году предложение Бонапарта было принято, и его женой стала Мария Луиза из династии Габсбургов, ах, как это звучит для корсиканского выскочки, 18-летняя прелестная принцесса. От этого брака в 1811 году родился наследник Мечта Бонапарта. Бонапарту 42 года, его жена совсем юная, но этот мальчик как считал Бонапарт, когда-нибудь со временем продолжит и его славу, и его дело, и его победы. Абсолютная ошибка. Несчастный мальчик, названный тоже Наполеоном, Наполеоном II, никогда не станет императором. Он умрет в 1832 году в возрасте 21 года. Он будет зваться герцогом Рихштадским потеряет даже имя, данное ему отцом, будет горевать об отце и умрет в Германии в Шенбрунне. Грустная, печальная судьба. Однако эти печали впереди, и до них еще будет самое главное. То, что является критическим в удивительной судьбе Бонапарта, еще будет война с Россией. Это только должно сейчас начаться. Но пока... 1810 год – это, наверное, пик славы, победоносности, власти Наполеона Бонапарта. Все кажется прекрасно. Наполеон сам писал в это время о своем отношении к власти, той огромной власти, которую он получил. Цитирую. «Моя любовница – власть. Да, я люблю власть, но люблю ее как художник. Я ее люблю как музыкант любит свою скрипку, и он пытался быть этим музыкантом. Он пытался быть правителем просвещенным, красивым, выдающимся. И как-то хватало у него разумения того здравого смысла, таланта, который осенял его всю жизнь, понять, что для украшения двора важна не только власть, которую он так обожает, не только военные победы, которые он по преимуществу одерживает, но еще то нечто, что оттеняет и украшает двор настоящего правителя. Он поощрял науку. Он поощрял ее с истинным уважением, как это делали те, кто стремились остаться в истории просвещенными абсолютными монархами. С достаточно давних пор Наполеон был членом французской академии и регулярно посещал ее заседания в Сенате, В расцвете его власти, когда Сенат был просто совещательным органом, но при императоре, в составе Сената 17 академиков. Назову имена ученых, которых поддерживал, поощрял, а с некоторыми дружил Наполеон Бонапарт. Лаплас, Гей-Люсак, Бертоле, Ламарк, Кювье – замечательный, блестящие имена. А люди искусства, художник Давид, скульптор Канова, актер Тальма – эти были просто друзьями Наполеона. В Тюэлери, в его любимом истинно императорском дворце, была собрана громадная библиотека. И хранители этой библиотеки подтверждали и писали, что практически он перечитал все основное. Он по-прежнему возил с собой свою походную библиотеку, которая насчитывала 800 томов, томов читанных, а не просто возимых для какой-то декорации. Да, это уже не тот поклонник Руссо, каким он был когда-то, не вольтерьянец. Но вот след его привязанностей, след его тяготения к просвещенному абсолютизму еще есть. Сохранились свидетельства того, что Наполеон Бонапарт беседовал с Гёте. Поэт был на 20 лет старше его. То есть, можно сказать, старый Гёте и зрелый Бонапарт. Гёте, весьма критически оценивавший людей, отзывался высоко о его уме, И, эрудиции. и так кажется, у Наполеона Бонапарта все прекрасно. Ну, речи мы скажем, жил бы дорадовался. Да Нет. Видимо, власть, так же как и огромные деньги, это такая сила, это такая какая-то масса энергии, которая не дает остановиться человеку и сказать, подобно геотовскому герою: Остановись мгновение, Ты прекрасно. Фауст, Фаусте эти слова связаны с любовью, а власть и деньги – это совсем другое. Наполеон хочет большего. Ему мало того невиданного величия, богатства, знаменитости, которых достиг он, бывший маленький корсиканец. Чего же он хочет? Он хочет, как минимум, власти над всей Европой. Но на самом деле есть и максимум. Ведь еще с Павлом I, российским императором, до того, как Павел I был убит заговорщиками, Наполеон обсуждал возможность совместного похода против Индии для нанесения удара Англии. Итак, не сокрушена Англия, его главный непримиримый противник в Европе. Поход в Индию не состоялся, но мысль о том, что надо найти какой-то рычаг, который подрубит Могущество островного соперника Великого Бонапарта. Эта мысль не покидает его. И так же, как связь с Россией. Россия начинает представляться Наполеону самым естественным, возможным союзником против Англии. Однако это не так просто. Знаменитая континентальная блокада, политика, которую проводит Наполеон в отношении Англии, экономически для России невыгодна да и политически сомнительно. После поражения под Аустерлицем в 1805 году российская власть делает вид, что почти готова поддержать континентальную блокаду и испортить свои отношения с Англией. В 1807 году во время знаменитого свидания императоров Александра I и Наполеона Бонапарта в Тильзите идет разговор о том же, А Наполеон пытается всячески создать иллюзию дружбы, тесной дружбы с Александром. Но он всегда дает понять, какими-то тонкостями, мелочами они у него прорываются, что дружба это неполноправна. Он старший, он более знаменитый и не возражал бы видеть в Александре первом своего неофициального, но васала. Однако это не складывается. Свидание в Тельзите не пользуются популярностью в России. Напротив, многие здравые политики и романтически настроенные, разочаровавшиеся в революции интеллигенты решительно возражают, ощущая в этом свидании некое неполноправность, унижение Александра I. 27 сентября 1808 года произошло еще одно свидание, встреча двух императоров в Эрфурте, она прошла уже совсем не очень-то хорошо. Охлаждение лидеров двух стран ощущалось, и вместо укрепления союза с Россией, Бонапарт, пытавшийся ослепить Александра, как он считал, видом своего могущества, и заставить Александра ощущать себя кем-то вроде вассала, идет явное взаимное охлаждение. Известны слова Александра о том, что он не намерен Сдаться Наполеону Бонапарту, заключить с ним в случае конфликта невыгодный для России мир, а Наполеон напротив считает, что несколько решительных ударов по-русским, раз они не пошли на тесную дружбу, и затем он сможет, как говорилось образно на барабане, подписать быстрый и невыгодный для России мир. Нет, Александр сказал, дойду до Камчатки, а мира не подпишу как будто предвидел, как долго и мучительно придется отступать русской армии. Стану, говорит императором Камчедалов, — «но не сдамся». Более того, некоторые исследователи-историки считают, что существуют данные о готовности императора Александра начать войну против Бонапарта I. Кроме того, в России хорошо известно, что Бонапарт не во всем так безупречно успешен, как он хотел бы себя преподнести. Дело в том, что в эти даже самые яркие, самые успешные его годы он терпит поражение на Пиренейском полуострове. Он потерял Португалию. Он не может покорить Испанию, которая завоевана, где он посадил королем своего брата Жозефа. Еще в 1808 году Наполеон хитрым, неожиданным маневром дипломатически-военным, военно-дипломатическим фактически арестовал короля Испании Карла IV из дома Бурбонов. Бурбоны – это его исконные враги, и его сына Фердинанда обезглавил, правление в Испании и назначил, можно сказать, посадил туда правителем королем своего старшего брата Жозефа. Кажется, все вопрос решен, но народ Испании не сдался никогда. Прежде чем он окончательно споткнется и погибнет, по существу погибнет в России, потому что гибель Бонапарта истинная – это Россия. Он споткнулся в Испании. Это ему как будто бы было предупреждение. В Испании организуются партизанские отряды. Чернь, о которой говорит Бонапарт, гверильясы они называются в Испании, не желают признавать короля Жозефа. Не помогают даже, очевидно, прогрессивные действия Бонапарта в Испании. Например, фактическая отмена всех феодальных нормативов вместе с инквизицией, давно ненавистной испанскому народу, не помогает, не действует. Народ Испании так и не сдастся Наполеону Бонапарту до самого Венского конгресса, до итогов наполеоновских войн, До 1814 года. И все-таки это только предупреждение. Настоящий крах – Россия.